Выглядели они как раз очень неплохо. Мама все время улыбалась разными улыбками, и от этого у нее по лицу бегали симпатичные, веселые лучики-морщинки. А у папы была очень красивая голубоватая седина и мужественные складки от носа к губам. Рукава бежевой рубашки он закатал до локтя, и руки были сильными и загорелыми, с длинными пальцами, такими же, как у Юры. Он показался мне похожим на какого-то артиста... Только я не смог вспомнить, какого. Когда я был маленьким, я часто выбирал себе богатых, красивых и добрых родителей и мечтал о том, как они меня усыновят, и мы будем счастливо жить вместе. А я буду таким хорошим-хорошим, и они будут мною гордиться и никогда не пожалеют, что меня взяли. Чаще всего в качестве приемных родителей в моих мечтах выступали всякие герои книг и фильмов, но иногда встречались и живые люди. Разумеется, теперь я уже давно вырос из этой игры. Но в тот вечер вдруг что-то такое во мне ворохнулось. Я отогнал эти дурацкие мысли и испуганно огляделся, как будто кто-то из присутствующих умел читать по моему лицу. Потом решил думать о другом и подумал, что Юра должно быть поздний ребенок. Может быть, они поздно поженились, а может, долго не было детей. Ну а потом, наконец, родился Юра — Вот ведь не повезло. Таким бы родителям нормального сына здорового, красивого, умного. Тут я спохватился, что опять что-то из меня гаденькое полезло. Быстренько вскочил, налил стеши пепсиколы и положил салату. А то ведь она так весь вечер голодная и просидит. Потом обслужил себя и Витьку. Митька сидел, сложив руки на коленях, и боялся без команды пошевелиться, а Витька не знала, что командовать. Витька тут же сориентировалась и положила Митьке того же, что я положил ей. «Ой, я же салфетки подать забыла», — всплеснула руками Юрина мама и куда-то убежала. Потом вернулась и принесла пачку красивых салфеток с голубым парусником в уголочке. Пачку пустили вдоль стола. Витька взяла две и вопросительно взглянула на меня, а потом на ворот Митькиного свитера. Наверное, она видела в телевизоре, как англичане заправляют салфетки за воротник». Я удержался от смеха, отрицательно покачал головой и положил свою салфетку рядом с тарелкой. Пашка тоже взял салфетку, с недоумением посмотрел на нее, потом сложил пополам и убрал в карман. — Идиот! — прошипела сидящая рядом с ним Маринка. — Нужно рот вытереть, когда поешь. — А я что? — шепотом пробасил обидевшаяся Пашка. — Небось, сам не знаю. — Прибрал, чтоб не пропало. Поем, тогда достану и вытру. Сидящий неподалеку таракан прыснул в кулак. Пашка глянул на него многообещающим взглядом. Мне почему-то стало совсем не смешно, а вовсе даже грустно. Юрка, извиваясь, поднялся со своего стула и бодро предложил выпить за дружбу. Его отец возразил, что второй тост традиционно пьется за прекрасных дам. Первый был за знакомство. Юрка согласился, а отец рассказал, грузинскую притчу об уважении к женщинам и в завершении сказал, что этот тост джентльмены пьют стоя. Я встал, и все наши изумленно воззрились на меня. Тут же стало ясно, что они ничего не поняли из того, что говорил Юркин отец. Юркина мать смутилась, Маринка тихо зашипела от злости. Стеша блаженно улыбалась. Ей явно нравилось звучание голоса Юркиного отца. Я подал знак Витьке, она пнула под столом Митьку, тот встал, поднял стакан с клюквенным морсом и серьезно сказал «С благодарностью!» «Желаю, чтоб все!» Я чуть не упал обратно, но сумел сдержаться. Идиот-таракан тихонько тявкнул и как бы завилял хвостом. Игорь Овсянников, до которого дошло, у него есть дома работающий телевизор, мелко захихикал. «Тост! За присутствующих здесь девочек и женщин!» — крикнул я. «Пацаны и мужчины встают и пьют стоя, такой обычай!» После этого я поклонился хозяйке дома и выпил. Пашка вскочил, вращая глазами. Вслед за ним поднялись все. Стеша тоже начала вставать. Наверное, она решила, что пора расходиться, но я положил руку ей на плечо и удержал на месте. После этого я извинился и сказал, что мне надо выйти покурить. Вообще-то я врал, потому что последние два года курю редко и никакой особенной необходимости в этом не испытываю. Просто мне надо было выйти. Но наши обрадовались и потянулись за мной. Пацаны и Маринка пошли курить на лестничную площадку. Юрин отец присоединился к ним. Витька двинулась за Митькой...